Захорн ударил кулаком в колонну, скривился и зашипел от злости. "Что, тефяк, ушли?" Алекс оглянулась. "А ещё магом боевым называешься?" скривив лицо, добавила она. "Если ты ещё раз так обо мне скажешь, я без всякой магии шею тебе сверну. Ты меня услышала?" Захорн потирал ушибленные костяшки пальцев и даже не взглянул на коллегу. "Так, твари," рявкнул Бродмир, но на всякий случай встал между ними. "Между собой собачиться будете дома." то, что упустил, плохо. Ну и ты почему не помогла? А почему ты ничего не сделала, чтобы их задержать? Пристально посмотрела ему в глаза Алекс. Нокс медленно поднялся на ноги. Майка с надписью Россия была залита кровью, как и вся нижняя часть лица. Что, течка началась, выродок? мыкнула Алекс. А я думал, ты поумнела. Не остался в долгу новенький. Глаза охотницы налились кровью. Губы зашевелились, подыскивая заклинание. "Не сметь", прорычал Бродмир. "У нас другая цель и другие". Из обоих тоннелей одновременно показались составы. Уровень шума резко вырос. Составы остановились по обе стороны от охотников. Множество людей столпились перед дверями, но машинисты, предупреждённые о нештатной ситуации на станции, двери не открыли. Поезда синхронно тронулись и вскоре скрылись в тоннелях, оставив после себя ветер и грохот. "За мной", скомандовал главный охотник. Бродмир подошёл к краю платформы, остальные охотники полукольцом следовали за ним. Он остановился перед огромным зеркалом, вгляделся в темноту тоннеля, потом посмотрел в сторону, откуда должен был приехать следующий состав. Ничего не происходило. Бродмир наколдовал видимость Теперь перед ним возникло два ментальных следа. Они накладывались один на другой, но по вспышкам главный охотник видел, какой из них свежее. "Я не хочу туда лезть", жалобно проблеял Нокс, вглядываясь во тьму. "Я тоже не горю желанием", Захорн побледнел. Он ещё помнил предсмертный крик Сатра, а также помнил, какая тварь его уволокла. "Вперёд!" Бродмир легко спрыгнул на шпалы и ещё раз всмотрелся в черноту туннеля. потянуло сквозняком, седые волосы взметнулись. Никого не дожидаясь, он зашагал во тьму. Алекс почувствовала липкий пот, проступивший на спине. Во тьме померещилась огромная крыса. Охотница вздрогнула. На миг показалось, что она вновь почувствовала мирский запах животного. Теперь-то она понимала, что случилось огромное чудо, и они выбрались оттуда живыми. Алекс сняла туфли и бросила их на платформе. Благодаря короткому колдовству на ее ногах появились балетки. Тренированному телу прыжок вниз был незаметен. Она приземлилась на шпалу и направилась за Бродмером. «Прыгай!» — приказал Сахор новичку. «Я пойду с замыкающим!» «Я не хочу!» — проблеил Нокс. Он смотрел в черноту, где несколько секунд назад скрылся главный охотник. «Не полезу! Тогда я прямо сейчас тебя убью!» буднично сказал Сахорн, словно о завтраке рассказывал. «Расплюсь сейчас стену. Подойдет?» Нокс затравленно посмотрел на коллегу. Его губы, запачканные в крови, зашевелились. Он нервно сглотнул и присел на корточки, примеряясь к прыжку. Наконец соскочил. Следом прыгнул и Сахорн. Поначалу Бродмир видел, куда ступал, но уже через минуту его поглотил мрак. Споткнувшись, он остановился. «Вы идете?» — крикнул он, обернувшись. Тиво вопишь. Страшно стало, раздался голос Алекс за спиной. При этом её не было видно. Вдали на фоне света со станции виднелись ещё две фигуры. В этот миг позади противно завизжало. Сработало УКПТ. Ссылка: Устройство контроля прохода в туннель УКПТ. Автоматизированное сигнальное устройство, отслеживающее проникновение человека в туннель метрополитена. Красным светом замигала лампа на стене. Охотники синхронно остановились, но в следующую минуту двинулись в путь. Этот мир был настолько странен, что если обращать внимание на каждую странность, то беглецов никогда не поймать. Вскоре в тоннеле загорелся свет, через каждые 15-20 метров висела лампа. Ещё одно необычное изобретение этого мира. Охотники уже даже начали привыкать, что здесь всё работает само по себе без магии. пахло сыростью и чем-то неизвестным. Сигнализация резко замолкла, и тишина ударила по ушам. Специфического запаха, как в этом подземелье охотники никогда не слышали. Если бы узнали, что у аборигенов он вызывает ностальгию по дальние дороги, то сильно бы удивились. А ещё больше поразились бы тому, что некоторым он ещё и нравится. Для всех четверых инопланетян он был неприятен. Не возникало сомнений, пахнет от травы. Охотница наколдовала два огненных шара. Один, освещая дорогу, плыл перед отрядом, второй позади. Бродмир шагал со шпалы на шпалу, вглядывался в невидимый для коллег ментальный след. Алекс старалась не отставать. Следила за шпалами под ногами и вслушивалась. В прошлый раз она не обратила внимания на тихий писк. И это закончилось смертью коллеги. А ведь могло закончиться и ее смертью. Через пять метров от охотницы шагал Нокс, Он постоянно оглядывался, напряжённо всматривался вперёд, словно ждал, что вот-вот на них кто-нибудь нападёт. Замыкал цепочку Сахорн. Он периодически оборачивался. Если охотников и убивали, то делали это со спины, а это место пробуждало в сознании все самые сильные страхи. Ему казалось, что туннель специально создан для того, чтобы истреблять охотников, и если вглядеться в стены, то можно обнаружить засохшую кровь прошлых отрядов. Он покрутил головой, отгоняя дурные мысли. «Стоять!» – произнес Бродмир, и отряд замер. «Впереди крысы!» – произнес главный охотник то, чего Алекс и Сахорн с некоторых пор боялись больше всего. «Давайте развернемся!» – начал Нокс. «Рот закрой, выродок!» – сквозь зубы процедил Алекс, а Сахорн ударил его кулаком в спину. «Шерстью не воняет!» – главный охотник словно не заметил руганьи за спиной. Это явно не те твари, что на нас напали. Однако крысу ты видел? Алекс выглянула из-за его спины. Пошли, приказал Бродмер и двинулся вперёд по туннелю. Остальные охотники немного помешкали, но тоже тронулись. Захорну даже пришлось подтолкнуть Нокса. Под стеной они действительно увидели маленького крестёноше, который смотрел на людей чёрными бусинками глаз. Каждый охотник, проходя мимо, покосился на маленькое, глупенькое и безобидное создание. Рельсы соединялись с рельсами, шпалы сменялись шпалами. Один раз охотникам попалась невысокая дверь с левой стороны, прошли мимо. Затем несколько минут шагали вдоль тёмной платформы. Станция выглядела недоделанной и заброшенной. Алекс один раз споткнулась и чуть не упала, но Кс успел подать руку, и охотница не грохнулась. Благодарить и не подумала. Путь до следующей станции оказался неблизкий. Движение сильно замедляли шпалы под ногами. Двигаться же по бокам мешали с одной стороны контактный рельс на уровне голени, а с другой стена с кабелями и парапет. Алекс после того, как чуть не упала, попробовала идти по рельсу, но вскоре не удержалась и потеряла равновесие. Захор стал реже оборачиваться. Нокс успокоился и шагал уверенно, будто всю жизнь по несколько раз на день ходил по этому тоннелю. Лишь Бродмир сохраняла осторожность. и присматривался к вспылахам на ментальном следе. Всем охотникам начал казаться, что двигаются они уже целую вечность. Наконец показалась станция. Красными огнями светил остановившийся поезд, тот самый, с Новослободской, который не открыл двери. На краю перрона толпились много людей. Они видели огненный шар, плывший перед охотниками. Половина из них были в чёрной форме с красными полосками и резиновыми дубинками в руках. мелькали среди них люди и в беретах те и другие вглядывались в полос освещённую глотку тоннеля полная женщина в расстёгнутой жилетке сотрудница метрополитена что-то оживлённо рассказывала по телефону "Алекс, колдуй на всех невидимость", скомандовал Бродмир, и убирай шары. Охотница буркнула два заклинания, первое растворило огненные шары, а второе сделало гостей из другого мира невидимыми. Когда они подошли к краю тоннеля и, казалось, выбрались из-под давящего, как рука великана, свода, вновь заголосила УКПТ. Справа от охотников заморгала красным лампа. Электронику заклинание не обмануло. Все стоявшие на перроне отпрянули, будто из подземного коридора ударил столб огня. Охотники опустились со шпал в межрельсовый лоток. Красные огни, остановившиеся на станции поезда, напоминали глаза хищного зверя. Придётся взбираться, глянул на впереди стоявший состав Нокс. Не придётся, выродок, обернулась к нему Алекс. Люди на платформе могли бы услышать их разговор. Заклинание невидимости на звук не распространялось, но противное завывание у КПТ сделало своё дело. Несколько полицейских и работников метрополитена достали громоздкие фонари. Их мощные лучи били в туннель, пытаясь найти возмутителя спокойствия. Группа женщин-сотрудниц метро, перекрикивая сигнализацию, начали выдвигать двери, из-за чего сработала автоматика. Одна настаивала, что надо идти и смотреть. Вторая утверждала, что это упавшее в вентиляционную шахту животное кошка или собака. Третья заговорила о призраках. Оборвал их один из полицейских, сказал, что напряжение с контактного рельса вот-вот снимут. Тогда операгруппа обязательно найдёт хулиганов. Якобы приказ от начальства, так как на Новослободской четверо неустановленных лиц скрылось в туннеле. Охотники смотрели снизу вверх на этих дикарей, даже не догадавшись, что те, кого они ловят, на расстоянии пары метров. Захорон хитро улыбался. Ему понравилась идея с призраками, высказанная сотрудницей метрополитена. Создать при помощи заклинания безумные полутени проблемы бы не составило. Но он поймал взгляд главного охотника и передумал развлекаться. «Назад!» – скомандовал Бродмир подчиненным. Сахорн и Алекс незамедлительно отошли на пару шагов. Главный охотник колдовал редко, но если он это делал, то рядом находиться не стоило. Нокс последовал примеру старших товарищей. Бродмир не заставил себя долго ждать. Широко расставив ноги, он встал на рельсы, запрокинул голову, развел руки и начал произносить длинное заклинание. Затем не останавливаясь, посмотрел на поезд и сделал правой рукой движение, будто поднимал его. Ничего не произошло. Тогда он выставил перед собой обе руки ладонями вверх и сделал движение, будто подсунул их под состав поезда. Произнёс ещё одно короткое слово, после чего медленно начал поднимать руки. Ужасающий скрежет, помноженный на эхо, грозил разорвать барабанные перепонки. Огромная и невидимая сила оторвала состав и начала поднимать в воздух. Люди на платформе выпученными глазами смотрели на левитирующий метропоезд. Скорее на уровне платформы показались колёса, а уже через несколько секунд состав с крышей врезался в сводчатый потолок. Посыпалась каменная крошка. Места для прохода человека в полный рост оказалось мало. Бродмир произнёс ещё одно заклинание и сделал руками движение, будто сверлил потолок перфоратором. Состав начало плющить, полетели камни, посыпались стёкла, оторвавшиеся запчасти. Замолчала сирена у КПТ, хотя за грохотом на станции её уже и так было не слышно. Туннель вдохнул в спины охотникам холодным воздухом. Одна из сотрудниц метрополитена грохнулась в обморок. Старик с надписью на спине «Эскалаторная служба», дрожавший рукой, перекрестился. Полицейские попятились к центру платформы. Подальше от творившейся чертовщины. Лишь несколько человек остались под прикрытием толстых колонн. Большинство стражей правопорядка и сотрудников подземки спешно покинули станцию. Один из оставшихся полицейских с раскрытым ртом наблюдал за парящим в воздухе многотонным составом. Вытянул руку и прикоснулся к колесу. Затем, словно оно было горячее, отскочил, но на середину зала не ушел. Так и стоял на перроне. «С ума сошел!» — посмотрел на него Алекс. «Это точно!» — улыбнулся Сахорн. «Он лишь несколько раз в жизни видел, чтобы магия лишала кого-то разума. Обычно это происходило с ярыми материалистами». Нокс зачарованно смотрел на состав, зависший над ним. «За мной!» Главный охотник опустил руки, сошел с рельсов, а после смело двинулся по ментальному следу над зависшим в воздухе и сплющенным составом. «А он упадет, когда мы уйдем?» – тихо поинтересовался Нокс. «Он шел с задранной головой. Или так и будет висеть?» Бродмир сконцентрировался на ментальном следе, а все внешние факторы предоставил помощникам. Сахорну и Алекс было плевать на вопросы новичка. Они сделали вид, что не расслышали. Когда гости из другого мира вошли в освещенный тоннель между проспектом Мира и Комсомольской, вновь завыло УКПТ. Загорелась красная лампочка, Нокс обернулся. Из-за ближайшей колонны выглядывал испуганный служащий метро. Поезд по-прежнему висел под потолком. А полицейский на платформе осел на пол, но продолжал таращиться на состав. «Шагай!» – Сахорн подтолкнул новичка в спину. Алекс прошла мимо и догнала главного охотника. Не дожидаясь приказа, она колдовала огненные шары. Второй тоннель прошли быстрее, по крайней мере, гостям из другого мира так показалось. Шпалы сменялись шпалами, а лампы лампами. Бродмир шагал вперёд с такой уверенностью, будто всю жизнь по несколько раз в день ходил по этому подземному тоннелю и знал здесь каждый камешек, каждую трещинку. Нокс наблюдал за новыми коллегами со смешанным чувством восхищения и неприязни. Главный охотник внушал уважение: спокойный, уравновешенный, сосредоточенный. Нокс чувствовал, что Бродмир никогда не обидит, лишних вопросов задавать не будет, но при этом всегда поможет. Таких начальников подчинённые любят и уважают. К Сахорнову он испытывал отвращение и даже не мог понять, из-за чего именно. Несколько раз оглянулся, посмотрел на охотника в жёлтом галстуке. Длинные засаленные волосы, маленькие глазки, но Ксу было страшно представлять внутренний мир этого человека. То, что творилось в его душе и сердце было чернее ночи, злее бешеной собаки, бессердечнее неизлечимой болезни. Заглядывать в глубип этого человека новенькому охотнику не хотелось. Противоречивые чувства вызывал Алекс, но Кс смотрел ей в спину. Взгляд сам с собой спускался ниже. Девушка была так красива. Однако он чувствовал, что её сердце ещё хуже, чем у сахорна. В невероятно красивую оболочку заперта же стокая циничная и бесчеловечная сущность. Туннель закончился неожиданно. Ещё мгновение назад они шли в полутьме, шагая со шпалы на шпалу, и вот уже стояли у выхода, а слух разрывала сигнализация ОКПТ. Алекс, снова не дожидаясь приказа, наколдовал невидимость. На нескольких метрах впереди на станции застыл обесточенный состав. На платформе их ждали люди, полицейские и сотрудники метро. Самым плохим стало то, что ментальный след снова ввёл через состав. Бродьмир остановился на последней шпале в нерешительности, опять поднимать поезд в воздух. Он обернулся к подчиненным и жестами приказал отойти. Все действия главный охотник повторил, как и в прошлый раз. Сделал вид, что подсунул руки под состав и медленно поднял его вверх. Раздался скрежет гнувшегося металла и тугой скрип железа по бетону. Тяжёлым эхом раскатился по тоннелям и переходам подземного города грохот отвалившейся штукатурки, которая целыми пластами сыпалась с потолка. Вновь на станции началось невообразимое. Люди побежали к эскалаторам, многие даже не оглядывались. Главный охотник двинулся под составом, остальные последовали за ним. Нокс лишь пару раз бросил взгляд на зависший над ним поезд. Когда невероятное повторяется второй раз, то становится обыденным. Здесь они сошли. Остановился Бродмир под третьим вагоном. Первым на платформу забрался Нокс, для чего ему пришлось встать на жёлтый контактный рельс. Электричество к тому моменту уже выключили, иначе гостям из другого мира пришлось бы снова познакомиться с дикой магией. Новенький подал руку Бродмиру. Хотел подать Алекс, но тот отмахнулась от молодого охотника, как от мухи. Сахорн тоже отказался от помощи, так при этом скривившись, словно ему предлагали совершить самый добрый поступок всех времён и народов. Через подземные переходы охотники прошли на вокзал. Огромного труда и сил стоило им ни с кем не столкнуться. Перед самым выходом на поверхность, когда они едва смогли разминуться с грузным мужчиной, Бродмир скомандовал: "Убирай невидимку, пойдём в открытую". Запах да и общий вид вокзала произвёл на охотника гнетущее впечатление. Слишком много там было народа, слишком много вони голосов, подозрительных личностей, агрессии, страха, душевных мук и тоски. Ментальный след отвёл их в здание, где люди стояли в очередь к окошкам. Бродмир повернулся к охотнице: "Раскидай их", махнул рукой на очередь. «А может, еще и по головке каждого погладить?» Тихитничала подчиненная. «Надо будет, и по головке погладишь», — рыкнул Бродмир. «Выполнять!» Алекс прошептала заклинание «Топь!» Подняла руки и пошевелила пальцами. Пол под ногами очереди превратился в болото. Люди моментально провалились по пояс. Поднялся дикий крик. Каждый из тонувших пытался оттолкнуться от соседа, залезть на ближнего, чтобы выбраться. «Ах!» Вотресина натащила всё глубже и глубже. Подбегали другие люди, кидали сумки, пытались вытащить утопающих. Несколько спасателей и сами угодили в трясину. Много нашлось гаменидов, которые снимали происходившее на камеры. Уже через 2 минуты болото в центре Москвы поглотило последнего избывший очереди кошку. Женщина по ту сторону стекла при встала и пыталась рассмотреть, куда все делись. Из дальнего конца зала уже спешила группа охранников. Главный охотник подошёл к окошку, попытался определить по ментальному следу, что здесь были беглецы. Однако в этот раз этого сделать не получилось. Слишком эмоциональная зона, так бывало в тех местах скопления людей, где решались судьбы. Здесь была девушка с парнем. Гость из другого мира посмотрел на пообедавшую сотрудницу РЖД. Где они? Купили билеты и ушли. Полноватая блондинка сразу поняла, о ком речь. Куда ушли? продолжал допытываться главный охотник. На поезд. Понятно. Бродмир поджал нижнюю губу. Что такое поезд, он даже не догадывался. В расход, приказал он подчинённым. Захорн ждал этой команды. Произнёс длинное заклинание, с косирше ничего не произошло на первый взгляд. А на деле её желудок навсегда перестал работать. Вы собравшуюся полукругом толпу наконец пробилась охрана вокзала, а вместе с ними и двое представителей органов правопорядка. Никому не расходиться, громко крикнул сотрудник ЧОПа, пересмотревший множество иностранных фильмов. В России эти слова, конечно же, вызвали прямо противоположную реакцию. Толпа, как по команде, сделала шаг назад. Большинство потянулись к выходу. Полицейские намётанным взглядом сразу вычислили, кого следует задерживать, и Алекс это поняла. произнесла заклинание о деревянении. Все, кто не успел покинуть зал, превратились в деревянные статуи. Охотники двинулись по ментальному следу к поездам. На вокзале тем временем поднимался хаос. Как тараканы из-под обоев появлялись полицейские. Несколько людей уже искали украденный багаж. Маргинальные личности вдвойне активнее прощупывали карманы уезжающих. Гости из другого мира прошли к первому пути, где час назад стоял состав на Ростов. Рельсы пустовали. Здесь, вероятно, стоял такой же, указал Бродмир на соседний путь, где ожидал пассажиров длинный ряд серо-красных вагонов. Тогда пойдём, посмотрел вдаль сахорн. Нам же не впервой бродить вдоль этих двух железок, указал на рельсы. Мне надоело, тоном капризной девицы произнесла Алекс, нок смотрел на уходящие вдаль пути. Зелёный маневренный тепловоз тащил новую порцию вагонов. «Там едет что-то», указал новенький. Бродмир осмотрелся. Неподалеку стояла семья из полных родителей и непомерно толстой девочки. «Далеко ведут эти», указал он на железную дорогу, даже не зная, как ее назвать. Но семья так и не поняла, о чем спрашивал незнакомец. Ребенок настороженно посмотрела на седого дядьку в военной форме. Дама усмехнулась, приняла сказанное за шутку. «Там едет что-то», Ведь глава семьи понял, что компания перед ним Даниэль не обычная. "Далеко", самым серьёзным видом ответил он. Хотелось спросить: "А куда надо?", но сдержался и вместо этого добавил: "Даже на другой край света уехать можно при желании". Бродмер чувствовал, что спросил глупость, и внятного ответа на неё нет. Призадумался, как бы узнать поподробнее, но при этом не выглядеть сумасшедшим. В этот момент Нокс ляпнул «А если наш путь лежит вдоль этих двух железок», — указал на рельсе, «то как нам лучше идти, по ним или рядом?» Семья уставилась на него круглыми глазами. Затем девочка часто-часто заморгала. Женщина усмехнулась. «Я думаю, лучше рядом идти». Мужчина посмотрел на охотников, как на пришельцев с другой планеты. Схватил жену с дочерью за руки и поволок дальше по перрону. «Что-то мне здесь не нравится», — высказал общую мысль Сахорн. Алекс отвесил Ноксу под затыльник со словами «Сахорн». Ещё раз пасть раскроешь, выродок, и я тебе свои же кишки сожрать заставлю, понял? Новенький охотник посмотрел на неё из-под лобья, промолчал. Мне одному кажется, что у нас проблемы. Заходник кому конкретно не обращался? Нет, ответил Алекс. Не тебе одному. Так, если рассуждать логически, посмотрел на подчиненных Бродмер, то этот путь может вести куда угодно. Нам нужен кто-то местный. Ну мы же только что шли по таким путям, и не вели они куда угодно, вмешался Нокс. Поймал красноречивый взгляд Алекс и поспешно умолк, но всякий случай даже сделал от неё шаг в сторону. Тепловоз тем временем притащил по первому пути новый состав. Надчик значилось на электронном табло возле платформы. Громко всхкнув, локомотив остановился, из кабины показался машинист, посмотрел вперёд, назад. На перрон начали приходить люди с сумками, большими и не очень. — Алекс, — скомандовал Бродмир, — включай обаяние и найди нам информацию. — Вдруг что надо сделать, значит, Алекс, — недовольно пробормотала охотница. — Вон, взял в команду новенького, он болтливый, пускай. — Я не оговариваться приказал, а делать, — повысил голос главный охотник. Алекс оглянулась и сразу же нашла жертву. Чуть поодаль ожидала своего поезда пара молодых людей. выходит парень в синих джинсах и коротковатой майке, а с ним малорослая шатенка в джинсовом комбинезоне. Дети таких дразнят колобками. "Подскажите, пожалуйста", охотница мило улыбнулась парню. "А вот на этом", указала она на состав возле перрона, "куда можно попасть?" "В нальчик", неприязненно ответила шатенка. "Пойдём", безуспешно потянула за руку подзавишева спутника. Из громкоговорителя полился женский голос, и из-за сильного эха охотники не разобрали ни слова. Вот только что объявили посадку на него, сказал парень, продолжая таращиться на Алекс. Его подруга тщетно пыталась двинуть любимого с места. Остальные охотники, стоявшие в десятке шагов, наблюдали за этой картиной, но ксу лубался. Захорный Бродмир привык к такому зрелищу. А ещё куда-то можно попасть, если пойти вдоль этих железек, мило улыбнулась Алекс. Ну, призадумался парень. Вообще там много куда. В Казань отсюда поезда идут. Вы тебе чего надо?" с вызовом произнесла его подруга. "Иди своей дорогой, курица". И она приложила все усилия, чтобы утащить своего мужчину прочь. Глаза охотницы почернели. На секунду гостья из другого мира замешкалась, не зная, как именно наказать хамку. Наконец произнесла длинное заклинание парализации. Шатенка взвизгнула и мишком свалилась на землю. Единственное, что я оставила Алекс моргать глазами. По-моему, ты недостаточно жестоко с ней поступила, прокомментировал Сахорн, когда коллега подошла обратно. Но ксу хотелось высказать противоположную точку зрения, но он поймал взгляд охотницы и промолчал. Информации нет, догадался Бродмер. Ладно. Мне кажется, что вот этот человек нам точно поможет. Как думаете? Охотники проследили за взглядом старшего группы. Машинист тепловоза, высунувшись в окошко, беззаботно курил. Знал бы к чему приведёт эта привычка, бросил бы ещё лет 10 назад.